Глава восьмая. Телефон в подвале не брал, и Александра разом получила все сообщения за два с лишним часа, когда поднялась обратно в магазин. Художница чувствовала себя опьяненной. Все чувства, включая чувство опасности, притупились. По просьбе Мусахова она поставила чайник и, ополаскивая кружки, просмотрела почту и WhatsApp. Игорь Горобылев, прислал ей несколько одинаковых сообщений, степень его нетерпения обозначалась количеством вопросительных знаков в конце. «Саша! Саша! Саша!» Александр быстро набрала несколько слов, назначая личную встречу без завелины. Ответ пришел через минуту. Игорь согласен был встретиться в любое время и в любом месте. Сегодня не было торгов. Припомнив, что в девять вечера она должна была зайти к Максиму Богуславскому, Александра назначила встречу в кофейне на Большой Бронной часом раньше. В ответ аукционист прислал цветочек. Она вернулась в магазин, поставила поднос на прилавок и подала кружку хозяину. Мусахов расположился на диване, Александре не сиделось. Она медленно прохаживалась по магазину, скользя взглядом по картинам, которыми были сплошь завешаны стены. За два с половиной часа художница испытала больше впечатлений, чем за двадцать пять лет своей карьеры в качестве эксперта и реставратора. — У тебя такой вид, будто ты что-то потеряла, деточка, — подал голос Мусахов, отрываясь от кружки. — Отвечу банально. Александра остановилась посреди торгового зала. «Веру в людей». Торговец картинами расхохотался так бурно, что чай выплеснулся ему на колени. Отсмеявшись, он извлек из кармана куртки смятый носовой платок и вытер выступившие на глазах слезы. Затем встряхнул платок и накрыл пятно на брюках. «Поздновато, Сашенька, поздновато». Впрочем, у каждого комиссионера свой стиль. Еще неизвестно, кто в итоге зарабатывает больше. Пройдоха, без безморальных устоев... Или посредник, который еще не забыл, что такое совесть. Я много раз видел, как ты теряла большие деньги из-за того, что не хотела поступиться принципами. И другие это видели. Поэтому тебя ценят, за это платят. Именно такой человек нам с Альбертом и нужен. Кроме того, ты умеешь молчать. А наши дела требуют тишины. И ты никому не должна говорить, что работаешь на меня или знаешь Альберта. Даже имен наших не упоминай». «Все это понятно. Но что я должна делать?» Резко, почти невежливо спросила Александра. Мусахов потер брюки платком и поморщился. «Пойду переоденусь», — заявил он, будто не услышав вопроса. «Покупатели увидят мои мокрые штаны и неправильно поймут. Я сейчас». Он исчез в подсобном помещении. Александра скрестила руки на груди, обхватив себя за локти. Ее била нервная дрожь. Художница подошла к витринному окну и остановилась, глядя на идущих мимо людей. Некоторые бросали беглый взгляд на витрины, другие шли ни на что не обращая внимания. Наступало обеденное время, все двигались, все торопились, и поэтому одна неподвижная фигура на противоположном тротуаре бросилась в глаза Александре. Вглядевшись в человека, который стоял, заложив руки в карманы куртки, и смотрел, казалось, прямо на нее, художница чуть не вскрикнула. Это был Саглядатый Кадаверов. Она бросилась к двери, порывисто дернула ручку, но дверь была заперта, а ключа в замке осторожный владелец магазина не оставил. Вернувшись к витрине, Александра обнаружила, что соглядатай исчез. Секунда, и он растворился среди прохожих. «Саша!» Она порывисто обернулась, торговец хмурясь подошел ближе, разглядывая ее. «Ты ужасно побледнела», — встревоженно произнес он. «Это я тебя напугал своим подвалом? Там все легально, деточка. Все настоящее». «Нет, нет», — выдохнула Александра и вновь взглянула в окно. «Иван Константинович, за мной следит какой-то псих. Мне страшно». Торговец картинами отнесся к ее словам. Серьезно. Александра высоко ценила эту его черту уделять должное внимание самому невероятному Мусахов сразу припомнил ее рассказ о новых экстравагантных клиентах медиуме и его ассистентке узнав что парочка представила к ней соглядатая он глубоко задумался коллекция магических шаров и прочей дряни тут ни причем, заявил он после долгой паузы им нужна именно ты и очень нужна шпиона зря не представят «Этот тип сказал, они часто так делают», — нервно уточнила Александра. Она продолжала расхаживать по торговому залу, то и дело поглядывая в окна. Магазин оставался закрыт. «Собирают информацию, чтобы потом поразить, произвести впечатление». «На кого произвести впечатление?» — фыркнул Мусахов. «С тебя же нечего взять. Они вышли на тебя через Игоря, верно?» «Если бы речь шла только об их коллекции», «У них уже были бы все нужные сведения. А им этого мало. Значит, за тобой следят с понедельника?» «Да, этот тип так сказал». «Сейчас, четверг. Ты засекла его вчера. Он обещал, что слежки больше не будет, но слово не сдержал. Все так?» «Да». Художница остановилась. «Я должна объясниться с кадаверами. Мы должны были скоро увидеться». «Эта женщина делает для меня какой-то прибор, рассеивающий дурные вибрации. Представляете?» Она пыталась говорить сарказмом, но ее горло словно сжимали тиски, и голос был еле слышен. «Ни с кем ты не должна видеться. Объяснись по телефону и попрощайся навеки», – отрезал Мусахов. «Полицию впутывать нет смысла, ничего не докажешь. Этот тип тебе не угрожал, и парочка тоже». Очень плохо, что ты впускаешь к себе в дом, кого попало». «Ну и вы впускаете», — слабо улыбнулась Александра, кивая на дверь. «А у вас-то в подвале. Я позвоню Клавдии и скажу, что мне такие клиенты, как они, не нужны». «В принципе», — Мусахов с кряхтением поднялся с дивана и направился за прилавок. «В принципе, тебе уже никакие клиенты не нужны, как и мне. Мы с тобой сорвем большой куш, деточка, ты да я» и устроим себе долгие-долгие каникулы. Сейчас самое время. Помнишь обвал арт-рынка 2008-го? «Как не помнить?» — отозвалась художница. Потом все относительно наладилось, но безумие кончилось. Бешеные русские недели на Кристис стали легендой. Сейчас в те цены просто не верится. Мусахов отпер витрину и выдвинул обитую черным бархатом доску на которые были закреплены эмалевые миниатюры. Надев очки, он то щурился, то морщился, рассматривая товар, изредка касаясь миниатюр узловатыми, негнущимися пальцами. Гончарова. Сбор яблок. Торговец не поднимал глаз и, казалось, разговаривал с давно умершими людьми, изображенными на миниатюрах. тысячи 2007 год. Лондонская площадка. Пять миллионов фунтов стерлингов. Триумф. Я, конечно, не торговался за нее. Но я всегда следил за русскими неделями. Тогда здоровье позволяло. Ездил на самые интересные торги. Какие страсти, какие цифры. Адреналин. Все олигархи со своими дамами в первых рядах. Их лица, руки, глаза. Я смотрел не на лоты. Я смотрел на них. Александра подошла к прилавку, взглянула на миниатюры. Это был неизменно ходовой товар. Мусахов поднял глаза. «Все Китай, деточка. Китайцев много, а идиотов еще больше. Тем и кормлюсь». Он аккуратно задвинул доску и еще раз полюбовался медальонами. После рынки упали. Торги возрождались буквально из праха, как птица Феникс, по перышку в год. И к 2018-му прежние цифры вроде бы вернулись, только вот сами деньги подешевели. Один из вариантов испанок, той же Гончаровой, ушел на Кристис за шесть с половиной миллионов фунтов. Рекорд для русского авангарда. Кристис. Эти ощипанные павлины снова распустили хвосты. А я несколько месяцев назад приобрел другой вариант испанок. из депозитария в Лаврушинском. Вчера ты отвезла полотно клиенту. Все тихо, мирно, без шумихи. Мусахов беззвучно рассмеялся. Я работаю потихоньку, потому и цел до сих пор. Не без самодовольства прибавил он. Да и ты показного блеска не любишь. Я ведь давно о тебе подумывал. Чем хуже анализы, тем больше здравых мыслей. Торговец снова засмеялся, на этот раз в голос. Оборвал смех, глядя на Александру. «Деточка, нет, мне это не нравится. Ты на себя не похожа. Все еще думаешь об этих жуликах?» «И о них тоже», — ответила художница. «Но больше всего меня беспокоит то, что я не понимаю своей задачи у вас. Я что, просто глухонемой курьер?» «Да что ты!» — искренне возмутился Мусахов. «Тебе придется поработать на всю катушку. Остальные дела отложи». Намечается... Они синхронно повернули головы к двери. За стеклом виднелся силуэт мужчины, дверная ручка дергалась. Мусахов сощурился. «Не обращай внимания, я никого не жду. Итак, намечаются весенние аукционы. Я начинаю расторговываться, как ты поняла. Но если я разом выкину на рынок все свое собрание, опрокину цены и сам себя разорю, тут нужна осторожность. Ты будешь работать для меня на всех площадках, которые я укажу». Также мне нужна твоя клиентская база. Именно твоя. Торговец не слишком учтиво ткнул в сторону собеседницы пальцем. Мое имя даже рядом не должно мелькать. Будешь продавать понемногу. Каждое предложение представлять как уникальное. Они такими и будут. Мусахов похлопал по карману куртки, звякнули спрятанные там ключи. «Уникальные». Подлинные произведения русского искусства с безупречными атрибуциями. Из каждой сделки ты получишь процент. О таком можно только мечтать. Александр снова взглянула на дверь. Силуэт мужчины за стеклом исчез. Значит, я продаю для вас? Торговец вышел из-за прилавка, неторопливо проследовал к двери и отпер ее. Постоял на пороге, вдыхая весенний воздух. Обернулся. Погода-то какая! Мне старому грибу простительно дома сидеть. А молодые должны радоваться жизни. Можешь идти по своим делам, деточка. Помнишь, что я обещал? Ты по-прежнему будешь работать на себя, если захочешь. Но отныне я должен знать обо всех твоих делах. Это часть нашего договора». Александра натянула куртку, подняла с пола сумку, подошла к двери. Поймала себя на том, что вглядывается в лица прохожих. «Собственно, я сейчас ничем не занимаюсь», — призналась она. «Но вчера поступило одно предложение». «От кого?» — молниеносно отреагировал торговец. Художница колебалась недолго. У нее было слишком много сомнений по поводу предложенной ей операции. Совет такого опытного бойца на артфронте, как Мусахов, был неоценим. Слегка запинаясь, Александра призналась. «Я встретилась с Игорем Горбулевым». «Готовится онлайн-аукцион». «Знаю, знаю. Ни слова больше». Торговец взмахнул опухшей рукой, продолжая любоваться весенним солнцем. «Знаю больше, чем ты. Они тебя нанимают, чтобы ты сожгла кое-какие лоты. Дело знакомое». Сожженными лотами на жаргоне аукционистов назывались работы, выставленные на торги, но не проданные даже за минимальную цену. Это приводило к резкому снижению стоимости и репутации картины. И такой прием использовался обычно, когда на рынке наблюдался переизбыток предложений одного типа с целью сохранить падающие цены на высоком уровне. За счет подобной игры обогащались единицы, а оставались ни тысячи продавцов. Сожженные работы считались нежелательными в дальнейшем, и даже подлинники с надежной атрибуцией могли быть впоследствии отвергнуты аукционами. «Нет», – растерянно ответила художница, – Эти лоты и так не поднялись выше эстемейта на аукционах империи. Я должна их купить». «Не купить, а сжечь», — отрезал Мусахов. «Эвелина только сжигает. Игорь у нее на побегушках. Ну а твоя роль вообще простая. Ты собака на сене. Не покупаешь сама и не даешь купить другим». «То есть правильно я сделала, что решила отказаться», — выдохнула Александра. Мусахов изумленно на нее взглянул. «Конечно, нет. Ты должна участвовать. Но я должен буду знать все, понимаешь? Все. Это большая удача, деточка, что ты в игре. Вот это я и называю сотрудничеством. Получишь процент, само собой». Он легонько похлопал ее по плечу, добродушно присовокупив. «Звони этим аукционным крысам и соглашайся немедленно. Кто-то решил уронить цены, а значит, мне нужен билет в первый ряд». Выйдя из магазина, Александра некоторое время шла, погрузившись в свои мысли, не замечая дороги. Людных мест она машинально избегала, сворачивая то в один переулок, то в другой, часто кружа в пределах одного квартала. Заблудиться внутри бульварного кольца художница не опасалась. Это было для нее привычным развлечением. Идти, не глядя, разлучив мысли и тело, и внезапно обнаруживать себя в каком-нибудь глухом дворике, окруженным приземистыми флигелями XVIII века, с дощатой голубятней в углу, наполненной хлопанием крыльев и утробным воркованием. В самом центре Москвы еще сохранились такие закоулки, не тронутые бурями 90-х и нулевых годов, не искалеченные ни разрушением, ни благоустройством. Попасть туда можно было, как правило, через подворотню. В одной из таких подворотен незаметно для себя самой Свернула художница, инстинктивно выбирая все более безлюдные места. В крошечном асимметричном дворе, где она оказалась, не было никого. Подслеповатые окна с мутными стеклами смотрели на нее недоверчиво, словно вопрошая, зачем она пожаловала. Лишь неуклюжее железное крыльцо в углу двора выглядело обитаемым. На нем стоял стул, на полу виднелась стеклянная банка с окурками. Железная дверь, выходившая на крыльцо, была снабжена козырьком и табличкой, указывающей, что там установлена охранная сигнализация. Все это показалось Александре смутно знакомым. Дверь открылась, на крыльцо вышел высокий, полный мужчина в серой брезентовой куртке, подслеповато сощурился на солнце, коснувшееся край крыши, потянулся к нагрудному карману и уставился на Александру. «Вы?» — воскликнула, напираясь на перила — «Я не ждал. То есть ждал, но...» Пригладив жидкую белёсую чёлку, мужчина бегом спустился по ступеням. «Но не сейчас», — неловко произнёс он, подходя к Александре и протягивая руку. «Вы не обещали?» «Василий Геннадьевич», — она ответила на его рукопожатие. «Сама не ожидала, что сегодня зайду к вам. Ноги сами привели. Я просто прогуливалась». «Это хорошее дело прогуливаться», — Оценщик застенчиво улыбался, оглядываясь на железную дверь. «Мне вот гулять некогда. Вся моя жизнь – работа». «Да и я могу сказать о себе то же самое». Александра сохраняла любезную улыбку, пытаясь осознать, каким образом забрела в этот двор. В этот захудалый антикварный салон она попадала через дверь на бульваре, а на задний двор выходила пару раз, когда оценщик хотел обсудить что-то, выкурив сигарету. «Александра Петровна...» церемонно проговорил оценщик я хотел сказать давайте наконец попросту называть друг друга александра и василий улыбнулась она не первый год знакомы вы говорили что у вас есть на продажу два интересных этюда да заторопился василий и так удачно что вы пришли именно сейчас вечером мы отправляем эти картины в аукционный фонд вы знаете готовится большой аукцион я слышала про предстоящий большой аукцион «Ну, не знаю, тот ли это. Аукционов много, а говорят только об одном», — загадочно улыбнулся оценщик. «Ну, значит, это он и есть», — Александра ступила на первую ржавую ступеньку. «Покажите же мне эти таинственные картины». Клиентами салона были в основном туристы, случайные прохожие, ценители искусства, подчерпнувшие познания из авантюрной литературы. Знатоки сюда не заглядывали и шедевров здесь не предлагали. Тем не менее, прибыль таких магазинов, очень многочисленных, была стабильной. В голодные времена Александра получила там немало заказов на реставрацию. С Василием она познакомилась именно в ту пору. Оценщик отвел ее в подсобное помещение, где сильно пахло машинным пометом, и развернул два свертка. Дурные предчувствия художницы вновь не оправдались. Это были другие этюды, вполне заурядные по исполнению. На обоих были изображены старые искривленные оливы, а вовсе не та сверкающая сирень, которая исчезла из комнаты Юлии Петровны. «Что вы думаете?» — взволнованно спросил оценщик. Александра пожала плечами. «Уровень академический. Наверное, начало прошлого века или даже конец девятнадцатого для аукциона вполне». «И только-то...» — расстроился Василий. Александра первой вышла в торговый зал, и остолбенела, увидев лисье морщинистое лицо Кожемякина. «Николай Сергеевич» растерянно произнесла она и тут же вспомнила о вчерашней сделке. Коллекционер обрадовался и полез обниматься. В который раз Александра удивилась тому, до чего крепка хватка у этого восьмидесятилетнего жулика. «Я денежки привез», — шепнул он. «Я на минутку, Сашенька, не уходите». Жемякин исчез в подсобном помещении. Оттуда послышался короткий тихий разговор, окончившийся шелестом пересчитываемых купюр. Спустя минуту в зале показался помолодевший от удовольствия коллекционер и еще больше выцветший оценщик. «Так ты, Василий, не переживай. На днях занесу остальное», — бодро заверил его старик и, поманив Александру пальцем, скрылся на улице. «Все тот же фокус у старого черта», Неожиданно сорвался оценщик. На белых щеках альбиноса запылали два красных гневных пятна. Так он был взбешён. Треть принёс. Никакого остального не будет. «А вы предлагаете другим?» Заметила Александра без особого сочувствия. «Как же? Предложишь? Он узнает!» Уже тише ответил оценщик. «Постоянный клиент». «Ну ладно, ничего там особенного не было». «Знал бы ты», — снова подумала художница, направляясь к двери. «Знал бы ты, какого дурака свалял». Коллекционер поджидал ее во дворе, развлекаясь тем, что топал ногой на жирную грязную ворону. Ворона смотрела на него в упор совершенно равнодушно, затем выругалась и перелетела подальше. Кожемякин вновь потянулся с объятиями, но Александра увернулась. «У вас какой-то вопрос, Николай Сергеевич?» «Имеется», — уклончиво ответил старик. «Уже вся Москва говорит о том, что готовится большой русский аукцион. Один я ничего не знаю, а ведь у меня лучшая коллекция». «Ой», — подумала Александра, припоминая то, что видела в подвале Мусахова. «Вслух же произнесла. Это всем известно». «Обидно будет не поучаствовать», — продолжал закидывать удочки Кожемякин. «А вы, Сашенька, ничего не слышали?» «Что-то смутно», — ответила она. «Ничего определенного». В ее голосе не слышалось энтузиазма, но коллекционер не сдавался. «Разузнаете? Может, продам кое-что? Всегда надо вовремя осознать, что прихватил Лишку, и пока цены не упали, избавиться». «Обязательно узнаю», — пообещала Александра. «Мне пора бежать, Николай Сергеевич. Всего доброго». Не дожидаясь ответа, она быстро пошла прочь, успев услышать лишь «Будете продавать для меня? Процент хороший дам! Спасибо, спасибо!» В полоборота на ходу бросила она. «Я позвоню!» Прибавляя шаг и сворачивая в очередной переулок, она услышала, как в сумке зазвонил телефон. Нащупав его и достав, она увидела на экране имя Клавдии. Остановившись, оглянулась. Кожемякина не было видно, бегать он был не горазд. Александра приняла вызов. Она сразу собралась пойти в атаку, но глубокий и властный голос Клавдии уже звучал в трубке. «Ваш органайт готов. Мы ждем вас в гости сегодня вечером. Помните, вы обещали?» «Я не обещала». Александра заговорила менее резко, чем ей хотелось, чем того заслуживала Клавдия. «И сегодня у меня весь вечер занят. Вы совершенно свободны!» Попробовала применить старый трюк Клавдия, но художница ее оборвала. «Я все знаю. Вы подослали своего приятеля следить за мной, но не понимаю, зачем». Последовала короткая пауза, по окончании которой Клавдия веско и ниже тоном произнесла. «Я никого не подсылала следить за вами. Могу задать тот же вопрос. Зачем?» Он сам мне сказал. «У Александры от гнева задрожали губы. Она отошла ближе к стене, чтобы не мешать прохожим. Назвал ваше имя? Имя вашего брата тоже?» «А свое назвал?» В голосе ассистентки-медиума зазвучали саркастические нотки. «Нет. Художница была окончательно выведена из себя. Зато рассказал о ваших методах работы. Как вы приказываете ему шпионить за людьми, чтобы...» «Мы с братом честные люди», — Клавдия говорила властно и спокойно, абсолютно владея собой. «Я поняла. Кто-то из наших завистников или просто ненормальный следит за вами, утверждая, что его подослали мы с Леоном». «На вашем месте я бы опасалась этого человека». «А я и опасаюсь», — подумала художница. «И самое опасное в нем то, что он полностью сливается с толпой и может оказаться слишком близко». Собеседница, уловив ее смятение, уже чуть мягче продолжала. «Мы не обижаемся. Если бы вы знали, какая в нашей области конкуренция, сколько доносов, клеветы, подлостей». «Приходите к нам сегодня, я вам такого расскажу. «У него был магнитный ключ от вашего подъезда», — вдруг вспомнила Александра. «Это доказывает только то, что он следит и за нами», — мгновенно парировала Клавдия. «Приходите, поболтаем». «В самом деле, Александра начинала остывать. У меня нет никаких доказательств». Мусахов прав. «Даже в полицию не с чем пойти». «Не могу», — сухо ответила она. «Много встреч!» «Приходите завтра», — покладисто предложила Клавдия. «Завтра, кстати, и ваша подруга к нам собиралась. Такая милая женщина. Посидим втроем, посекретничаем. Может, и Леон к нам присоединится. Ему сейчас не здоровится, все лежит. Придете?» Ее тон радикально изменился. Теперь она не приказывала, а почти умоляла. «Не уверена. По-прежнему нелюбезно бросила Александра». Упоминание подруги резануло ее. Хотя она и узнала от самой Марины, какое впечатление на нее произвели кадаверы. Все же не ожидала, что эта убежденная реалистка повадится ходить к ним. «Я позвоню», — пообещала она и прервала звонок. Взглянула на время. Начало шестого. Неподалеку обитал коллекционер, который давно просил его навестить. Александра нашла его номер и через несколько минут уже направлялась в ту сторону, где он жил. Собрание старинного текстиля, которое ей предложили осмотреть, оказалось обширным, и потому на встречу с Игорем Горбылевым художница немного опоздала. В маленькое кафе она вошла уже в начале девятого. Аукционист вскочил из-за столика в углу и энергично замахал ей. Было видно, что он вне себя от волнения. Садясь рядом, Александра извинилась, что заставила себя ждать. «Да пустяки!» Игорь поднял руку и суетливо защелкал пальцами, подзывая официанта. Александра жестом остановила его. «Спасибо, ничего не буду. Да и разговор короткий». Аукционист переменился в лице. «Ты не соглашаешься? Это отличное предложение. Я могу поговорить с Эвелиной, чтобы ты получила фиксированную сумму, как она сперва предложила, а процент с каждой продажи, то есть покупки в твоем случае». «Напротив, я согласна». Художница мысленно попробовала прикинуть, каков мог быть процент от того, что она ничего бы не покупала, а жгла лоты. Такого выгодного предложения у меня давно не было. Игорь просиял и откинулся на спинку диванчика. Александра пыталась увидеть старого знакомого новыми глазами. Ей все еще не верилось, что Горбылев, любимец аукционной Москвы, И бесспорная звезда в своей области всего лишь на побегушках у Эвелины. Он заводил публику, шутил, очаровывал, блистал, был на виду. А Эвелину, секретаря аукциона, никто в расчет не брал. Александра впервые спросила себя, а что способна ради денег эта неприметная женщина, не побоявшаяся в свое время обмануть крупного олигарха, и ответила себе «на все». Игорь перегнулся через столик. «Ты витаешь где-то в облаках, а я тебя знакомлю с сутью дела». «Да», — очнулась она. «Про отдельные кабинеты с паролями для каждого лота я уже поняла». «Точно!» — кивнул он, беря вилку и принимаясь за еду. «Извини, я поем. Голодный, как собака. Так вот, мы с Эвелиной просто даем тебе несколько паролей, которых больше не будет ни у кого. Ты заходишь в кабинеты... И покупаешь то, что там продается. Без торга, естественно. С кем тебе торговаться? С самой собой?» Аукционист удовлетворенно хохотнул, беря бокал с водой. «Делаешь один шаг от первоначальной цены. 10% как обычно. На этом все. Других предложений не поступает, и лот остается за тобой. Кабинет закрывается. Вся техническая часть на нас свелины. Ни о чем не беспокойся. Покупаю» уточнила Александра. Горбулёв удивлённо поднял взгляд от тарелки. «Конечно. Об этом изначально и шла речь. Мы же тебе рассказывали». «Да, ясно», — пробормотала она, отводя взгляд. «Конечно. Это было совсем не то, о чем говорил ей Мусахов. Значит, картины всё-таки будут продаваться», — размышляла она, хоть и по самой низкой цене. «Ты опять где-то далеко», — упрекнул её Игорь. «Так ты согласна на фиксированную сумму или на процент?» «Хотя бы намекни, что там будет», — попросила она, хотя заранее знала, каков будет ответ. Аукционист покачал головой. «Сам не знаю, клянусь. Эти лоты пойдут в каталоге просто под номерами, без четких описаний. А каталог будет готов не сегодня-завтра. Сразу сброшу тебе по мейлу». Вид у него был загнанный, глаза покрасневшие, почти больные. Без своего элегантного сертука, бархатного жилета и шелкового шейного платка от Эрмес, без фирменной улыбки Игорь выглядел обычным человеком, не слишком молодым, не слишком здоровым и очень уставшим. Художница поверила ему. Если он просто на побегушках у Эвелины, она с ним делиться такой информацией не будет. Договорились. Кивнул Александра, доставая телефон. И, увидев на экране время... Ахнула, вскочила. Было без десяти девять, а ей предстояло еще дойти до дома, где снимал апартаменты Максим. Горбылев тоже встал. Подвести? Машина, правда, черти где!» Сама-сама отмахнулась Александра, спеша к выходу. У нее появилась новая привычка. Часто оглядываться, следить за противоположной стороной улицы, всматриваться в лица. Но давно стемнело, зажглись фонари, и все прохожие стали в их свете безликими, словно надели восковые маски. На этот раз в домофоне раздался голос самого Богуславского. Поднимаясь по лестнице старинного особняка, художница чувствовала, как учащенно бьется ее сердце. Дверь квартиры на третьем этаже была открыта, Максим стоял в проеме. «Я опоздала», — Александра преодолела последние ступеньки. «Извините». «Не извиняйтесь». Максим отступил вглубь прихожей. «Заходите». Снова огромная гостиная в четыре окна, выходящих на малую бронную. Приглушенный свет по периметру потолка, делающий лица мягче и моложе. Темная мебель и удивительная тишина в самом центре города. На чайном столике лежал принесенный вчера пакет в коричневой оберточной бумаге. Дверь в спальню была на этот раз закрыта. Богуславский вошел в гостиную. «Нины нет. Я отправил ее погулять перед сном». Он говорил так, как будто речь шла о маленьком ребенке. «Еле выставил. Она ведь всю зиму из дома не высовывалась, даже к окнам не подходила. Да и не ела почти ничего. К ней сюда врачей вызывал». Александра с ужасом поняла, что снова ступает на тонкий лед, под которым ее ждет черная вода. В начале января, когда они встретились... Богуславский рассказывал ей, как спасает от наркозависимости сводного брата и чего это ему стоит. Тогда она почувствовала восхищение перед этим человеком и какую-то теплую благодарность за то, что он оказался таким великодушным и милосердным. Позже выяснилось, что его благородство имеет под собой совсем другие основания. Теперь он спасал Нину. Кто назвал бы это иначе? А как она сейчас? услышала свой голос Александра. Находясь рядом с этим человеком, она подпадала под его гипнотическое влияние. У нее становилось как бы «два я». Одно действовало и чувствовало, другое наблюдало за этим со стороны. Вы вчера видели, Богуславский не сводил с нее пристального взгляда. Она не смотрела на него, но ощущала его взгляд как прикосновение. Два месяца работы с психоаналитиком, пока результат такой. «Но вы не верите в мои добрые намерения, правда, Александра Петровна?» Он словно читает мои мысли. Художница почувствовала, как у нее начинают пылать щеки. Александра нашла в себе силы взглянуть на Богуславского, и ее голос, когда она заговорила, звучал спокойно. «Мне бы очень хотелось в них верить, скажем так. Вы так и не распаковали картину, я вижу». Она присела в огромное кожаное кресло, и притянула к себе сверток. «Я хотел, чтобы это сделали вы», — сообщил Богуславский. «Вдруг что-то испорчу. Сейчас принесу нож». «Принесите лучше мою сумку из прихожей. Там есть все, что нужно». Художница чувствовала себя все увереннее. Тонкий лед, готовый треснуть, остался позади. Она ступила на знакомую твердую почву. Богуславский принес из прихожей ее брезентовую старую сумку, замазанную красками. Держал он ее с такой почтительной бережностью, словно это была коллекционная сумка из бутика. Что в этом человеке было игрой, что правдой, Александра не понимала. Но ему всегда удавалось попадать в точку. Богатый бизнесмен и нищая художница. Они были на равных, потому что говорили не на языке денег». Александр открыла один из карманов, достала канцелярский нож, выдвинула лезвие и осторожно вскрыла обертку. Затем удалила пакеты с толстой шелковистой бумаги. Богуславский склонился над обнажившейся картиной, Александр, напротив откинулась на спинку кресла. Волнение перед настоящим шедевром было для нее таким же сильным чувством, как страх или любовь. Богуславский нарушил молчание первым. Выпрямившись, он спросил. «Ваше мнение...» «Мое мнение таково...» Александр справилась со сбившимся дыханием. «Что перед нами один из вариантов белых испанок Натальи Гончаровой. Картина начала тридцатых годов прошлого века. Все остальное написано в сопроводительных документах. Только не вешайте ее у себя в отеле, прошу вас. Там картина испортится». «А я и не собирался ее вешать», — ответил Богуславский. Это подарок. Прекрасный подарок. Александра собралась была встать, чтобы попрощаться, но внезапно ощутила его руку у себя на плече. Сильным, но почти неуловимым нажатием он вернул ее на место, убрал руку и, обойдя кресло, склонился уже не над картиной, а над онемевшей от изумления художницей. «Это подарок для вас, Александра Петровна!» Богуславский начал улыбаться. Он явно наслаждался ее смятением. «Примите, прошу». «Это невозможно». Она почти не услышала собственного голоса, но их лица были так близко, что собеседник все расслышал. «Я ни за что не возьму». Богуславский выпрямился. «Надеюсь, вы не думаете, что я чего-то попрошу взамен?» — осведомился он без обиды. «Вы ведь меня знаете». Внезапно Александра расхохоталась, в голос, как не смеялась давно. Теперь ошеломлённым выглядел Богуславский. «Да, Максим Юрьевич», — выдавила она между приступами смеха, — «я вас знаю». Богуславский молча развернулся и направился в коридор, в ту часть, где предположительно находилась кухня. Оттуда пахло свежесваренным кофе. Вернулся со стаканом воды. К тому времени художница взяла себя в руки — а, выпив воду залпом, совсем успокоилась. Теперь она улыбалась, глядя на Богуславского с веселым восхищением. «Уму непостижимо! Что вы за человек, Максим Юрьевич!» – произнесла она. «Я знаю о вас ужасные вещи. Вы мне в кошмарах снитесь. Вы преступник. Вы даже еще хуже. И вы мне дарите белых испанок Гончаровой!» Богуславский тоже улыбался. «Уязвленным?» Он не выглядел. «Во-первых, не вижу противоречий», заявил он. «Во-вторых, вы путаете свои предположения с истиной. В-третьих, давайте поужинаем». «Как у вас все просто?» ответил Александр, вставая. «Жизнь вообще проста», откликнулся он. В этот миг в прихожей послышался звонок. Богуславский пошел открывать и вернулся с Ниной. Увидев гостью, Девушка не проявила ни радости, ни удивления. «Здравствуйте», — только и сказала она. «Нина, съешь что-нибудь и ложись спать», — приказал богуславский натягивая куртку. «Мы с Александрой Петровной идем в ресторан тут внизу». Так мог бы разговаривать с дочерью заботливый и строгий отец. Александра в очередной раз поразилась, насколько многолик этот человек. «Ладно», — ответила Нина заметив распакованную картину, девушка тоже не выказала особых эмоций, заметив только красиво. это Гончарова, пояснила Александра. А, -а» кивнула Нина и направилась в коридор. Богуславский подал Александре ее куртку, поднял с пола ее сумку, они молча вышли на лестничную площадку и он запер дверь. теперь она хоть говорит и ходит сказал Богуславский, начиная спускаться по лестнице. «Вы не возражаете, если мы пойдем в тот же ресторан? У меня там заказан постоянный столик». И внезапно, остановившись и обернувшись, спросил. «Теперь-то вы понимаете, что между нами ничего нет?» «Я еще вчера поверила вам на слово», — солгала Александра. Художница почти не употребляла алкоголь, но сейчас заказала себе бокал вина. Максим сидел напротив, точно в той же позе, в какой она впервые его увидела, глубоко задумавшись, подперев кулаком щеку. Очнулся он только когда принесли ужин и словно с удивлением обнаружил перед собой Александру. Поднял бокал. «За вас». «За вас», — Александра сделала глоток вина. «А скажите, Иван Константинович знал, что вы покупаете картину именно для меня?» «Нет», — спокойно ответил Максим. «Я ему просто сказал, что это для любимой женщины, так что картина должна быть экстра-класса». Александра чуть не поперхнулась. Она прижала к губам салфетку, на глазах выступили слезы. Отдышавшись, она молча принялась за салат, но, не выдержав и минуты, положила вилку. «Вы черт, а не человек! Учтите, что картину я не возьму!» Хорошо. «Пусть пока побудет у меня», — легко согласился тот. «Картина все равно ваша. Можете забрать в любой момент». И принялся резать бифштекс. Александра сделала еще глоток вина. Все становилось призрачным, включая собственные мысли. Ей казалось, что где-то далеко играет музыка. «Мы с Иваном Константиновичем», — снова заговорил Максим, не поднимая глаз от тарелки, — «При каждой встрече обсуждаем заново один и тот же вопрос». Он осушил бокал до дна, и подошедший официант снова наполнил его. Александра сделала отрицательный жест. «Кто же все-таки выдал моего отца?» Продолжал Максим, снова беря бокал. «За вас». Художница молча подняла бокал в ответ. «Не я и не он. Мы доказали это друг другу». Максим сделал глоток. «Был третий». Был кто-то еще, кто знал, что отец штамповал свои знаменитые венки у Ивана Константиновича в подвале. Примечание. Венка. Олеография, наклеенная на холст и оттиснутая под прессом для получения рельефа, покрытая лаком. Впервые появились в Вене во второй половине XIX века, откуда и получили название «Имитация настоящей картины маслом за небольшие деньги». Но туда никто не имел доступа. Он поставил бокал, откинулся на спинку стула, его лицо застыло, в углах рта прорезались морщины. «И мы каждый раз заходим в тупик», — продолжал Максим. «А кроме нас об отце уже и вспоминать некому. Все его забыли». «Хороший мужик, кажется, этот дядя Ваня». Так Мусахова называли только самые близкие люди. «Вы считаете меня преступником, и вы правы». Он не сводил с Александры взгляды, которые она вспоминала так часто. Взгляда осьминога, жутковатого и бесстрастного. Все люди способны на преступления. Абсолютно любой человек способен убить, выживая, защищаясь, размножаясь. Человечество выжило среди других видов, населявших Землю, лишь благодаря своей исключительной способности к насилию. Внезапно Максим замолчал и прикрыл ладонью глаза, словно охваченный внезапным приступом головной боли. После секундной паузы он отнял руку и улыбнулся. «Опять я умничаю не к месту, да еще пугаю вас». «А мне нравится, когда вы умничаете и пугаете меня», — искренне призналась Александра. «Правда?» В его голосе звучала такая радость, что художница почувствовала себя счастливой. «Кого я обманываю?» — спрашивала она себя, поднося к губам бокал. «У меня от него голова кругом идет. Впервые такое». «Будем десерт?» — спросил Максим. «Здесь отличный морковный торт». «Я уже ничего не смогу съесть», — призналась Александра. «Мы не только кофе». Пока Максим с детским наслаждением поглощал морковный торт, она из наблюдала за ним, потягивая свой капучино. Зимой там, в отеле, он казался мне зловещим демоном, притягательным и страшным одновременно. А сейчас я вижу в нем все больше человеческого, даже слишком человеческого». Максим отодвинул тарелку. «Ну что ж, можно ехать?» «Куда?» Александр поставила чашку. «Могу я вас хотя бы до дома довести? осведомился Максим. «Или вы еще куда-нибудь собирались?» Про себя художница пыталась иронизировать над ситуацией, которая становилась все более предсказуемой, но уже слышала собственный голос, который за запинкой произнес «Нет, я домой, но вы ведь выпили. Можно и на такси?» Максим взял телефон. «Куда нам?» Александра назвала адрес, продолжая посмеиваться над собой, но смех этот становился все более нервным. «Я могу оттолкнуть его в любой момент», — повторяла она про себя и сама себе. Не верила. В такси они молчали. «Как будто готовимся совершить преступление. Или уже его совершили?» — думала Александра, глядя в затылок Максима. Он сел впереди, рядом с шофером. Она устроилась на заднем сиденье. В этот час пробок уже не было, и такси миновало один бульвар за другим быстрее, чем хотелось бы художнице. Она подала голос, лишь когда водитель притормозил у подъезда ее дома. «Нет, в подворотню». Они вышли, и машина уехала. Максим оглядел двор, затем бросил взгляд на низенькую дверь черного хода. Александра сделала попытку улыбнуться. «Да, у меня оригинальное жилье и подъезд тоже оригинальный. Покажете?» Не дожидаясь ответа, Максим распахнул перед ней дверь. Александра вошла и стала подниматься по лестнице. Она слышала шаги Максима сзади и спрашивала себя, как далеко они зайдут. «Не дальше чашки кофе», — уверял ее лживый внутренний голос. «Вот здесь я и...» Она не закончила фразы. На площадке, куда выходила единственная дверь, ее дверь, стоял мужчина. Тот самый. Будь она одна, Александра бросилась бы обратно во двор, но сзади стоял Максим, так близко, что она чувствовала его дыхание на своей шее. «Что вам нужно от меня?» Спросила она изменившимся голосом, преодолевая последнюю ступеньку. «Зачем вы за мной ходите? Клавдия сказала, что не посылала вас». «Клавдия врет», — ответил незваный гость, переводя взгляд с художницы на ее спутника. Наконец он целиком сконцентрировался на Максиме и говорил, казалось, уже с ним. «И я с ними больше не работаю. Я только пришел сказать вам, чтобы вы не ходили в тот подвал». Это кончится плохо для вас. Художница обернулась и взглянула на Максима. Тот поднял брови, взглядом спрашивая Александру, не следует ли ему вмешаться. Она заметила, что его правая рука потянулась к внутреннему карману куртки и предположила, что там оружие Замотала головой. «Какой подвал? Уходите немедленно!» «Вы знаете, какой подвал?» — ответил незнакомец. «Уже ухожу. Позвольте...» Последняя адресовалась Максиму, который, казалось, не собирался уступать ему место на ступеньках. Наконец, незваный гость протиснулся мимо него и скрылся. Внизу хлопнула дверь. Максим поднялся на площадку. Что за тип? Не знаю. Художница едва смогла найти в кармане сумки ключ от двери, так прыгали пальцы. Следит за мной и утверждает, что он медиум. Ключ лязгнул о скважину. Александра толкнула разбухшую дверь, пошла в кухню, включила свет, обернулась к Максиму, который стоял на пороге. «Заходите». Он вошел, оглядывая облупленные синие стены, треснувший пополам старинный буфет до да потопную плиту. Александра закрыла дверь и заперла ее. Она следила за своими пальцами, поворачивавшими ключ в замке, и лживый внутренний голос уже ничего ей не говорил. «Вот так живут художники», — Александра поставила сумку на пол. Максим подошел и помог ей снять куртку. Она была благодарна ему за то, что он молчит. Сейчас он снова был так близко, как в тот страшный вечер в начале января, когда ей показалось, что Максим ее убьет. И Александра произнесла те же слова, что и тогда. «Незнакомцы в ночи синатры. Помните?» Эта песня звучала по радио в тот вечер, когда мы познакомились. «Я очень боялась вас тогда, а сейчас вы другой». «Зимой люди одни, весной другие», — ответил он. И его лицо приблизилось еще больше. «Мы меняемся вслед за солнцем». И Александра сделала то, что всегда делала в детстве, когда ей становилось страшно. Она... Закрыла глаза.